и они решили пожаловаться на него Блоссом. «Это зверинец», — они косметический салон, — говорили они. «Не хватало еще ухаживать за зверем, как за людьми? Скоро он заставит нас прислуживать им». Но Блоссом не хотел их и слушать. Он сказал, что отныне в зверинце будет командовать доктор Дулитлун. А все несогласные с ним могут убираться на все четыре стороны. А Бэппо все еще болел. Но воспаление легких не проходит так быстро. Правда, опасность уже миновала. Но силы возвращались к нему медленно. Доктор навещал его два раза в день. Но теперь хозяин цирка и не торопил доктора с лечением Беппо. Он понимал, что его собственные выступления с говорящим конем никогда не соберут столько зрителей, как номер доктора с Бетти. Дело было еще в том, что, несмотря на старости неказистый вид, Бетти была намного умнее Беппо. Неделя подходила к концу. Блоссом... Уже договорился с одним крестьянином в окрестностях, что тот возьмется за деньги ухаживать за старушкой Бетти, кормить ее овсом и два раза в неделю баловать репкой, которую Бетти очень любила. В субботу после вечернего представления Джон Долиттл должен был отвезти Бетти к крестьянину и осмотреть его хозяйство. Если им там не понравится, они подыщут для Бетти другого опекуна. Последнее представление кончилось, цирковые шатры свернули, и доктор Сбетти собрались в путь. Спину старой лошади покрывала расшитая попона прощальный подарок Блоссома. Но не подумайте, что Блоссом раскошелился по доброй воле. На этом настоял доктор Дулитлун. Джон Дулитлун стоял у ворот цирка, Держал пройти за повод и ждал мать за мага. Тот пошел за узелком с едой, который к приготовила доктору в дорогу. Вдруг доктор увидел, что к нему бежит Блоссон. За ним семенил невысокого роста хорошо одетый господин. «Погодите минутку, доктор!» С трудом переводя дыхание, вымолвил хозяин цирка. Позвольте вам представить господина Беллами, владельца унеселительного сада в Манчестере. Он предложил мне представить наш цирк у себя. Ну, в самом большом унеселительном саду Англии. Но он настаивает на выступлении Бетти. Вы представляете, он обещает нам сто фунтов в день. О таком прибыльном деле можно только мечтать. Нет, нет и нет. Отрезал доктор. Выйти уже стара. И пусть она проведет оставшиеся ей годы в покое и довольство. Не желая больше слушать Боссома, чем больше барышей он получал, тем еще больше ему хотелось, Доктор отвернулся и зашагал по дороге. Он так и не дождался Мэтчеза замага Не успели Джон Буллеттл и Бетти уйти далеко, как их догнала Бубу. «Доктор», — сказала она, «я прилетела, чтобы рассказать вам о невероятном предложении». «Бубу», — ответил доктору, Сейчас я не намерен говорить о деньгах больше, чем когда-либо. Это только говорят, что деньги не пахнут. А на самом деле у них отвратительный запах. Нет, вы только подумайте, доктор. не сдавалась Бубу. Что мы можем купить на деньги? Да, купить на них можно многое, согласился доктор. Но именно поэтому из-за них столько хлопот и несчастья. — Ну, кряки! — меня сказать вам, — продолжала Бубу, — что мы уже можем вернуться в падлиб. я подсчитала, сколько заработал тени толка, и за это время вычла наши долги моряку и лавошникам.